Глава 5 К тому времени, когда добрались до города, Шарп уже едва передвигал ноги. Уланы гнали трех пленников без передышки сначала на запад, потом повернули на юг, провели через брод и, наконец, доставили на остров, на котором расположился Серингопотам. Спина у Шарпа болела так, как будто ее обернули горящей простыней. Сам город лежал в миле к западу, но весь остров был окружен недавно возведенными земляными укреплениями, за которыми собрались тысячи беженцев. С собой беженцы приводили скот, выполняя распоряжение султана не оставлять медленно приближающимся британцам никакого продовольствия. В полумиле от городской стены была сооружена еще одна линия обороны, защищавшая глинобитные крытые камышом бараки, в которых жили тысячи пехотинцев и кавалеристов типу. Никто не бездельничал. Одни отрабатывали упражнения, другие укрепляли ограждение вокруг лагеря, третьи стреляли из мушкетов по расставленным вдоль каменной стены соломенным фигурам. Соломенные человечки были одеты в самодельные красные мундиры, и Лоуфорд с ужасом наблюдал, как пули опрокидывают мишени или вырывают из них клочья соломы. Здесь же, в лагере, жили семьи военных, и женщины с детьми с интересом рассматривали двух белых мужчин. Принимая их за пленных, одни злорадно ухмылялись, другие смеялись над шатающимся от боли британцем. «Держись, Шарп!» — подбадривал его Лоуфорд. «Ради бога, называй меня Диком!» — оборвал его Шарп. «Держись, Дик!» — повторил лейтенант, неприятно задетый тем, что его поправляет рядовой. «Уже недалеко!» — шепнула на ухо Мэри. Она помогала Шарпу идти, хотя иногда, когда оскорбления подкреплялись угрозами, цеплялась за его руку. Впереди виднелись стены города, и Лоуфорд, глядя на них, обреченно подумал, что взять такие невозможно. Бастионы были побелены звездкой и сияли на солнце, а из каждой амбразуры торчало дуло орудия. Над стенами шевелились под ленивым теплым ветерком стяги Типу. Чуть дальше возвышались ослепительно белые минареты недавно построенной мечети. Еще дальше, за минаретами, виднелась узорчатая башня индуистского храма, а к северу от него переливались в лучах солнца отшлифованные плиты дворца Типу. Город оказался намного больше и величественнее, чем ожидал Лоуфорд, а его оборонительные укрепления с сотнями орудий производили серьезные впечатления. Лейтенант рассчитывал увидеть глинобитную стену, однако, подойдя ближе, понял, что восточная стена выложена из массивных каменных блоков, расколоть которые вряд ли по силам самым крупным осадным орудием. Кое-где в местах былых разрушений виднелась кирпичная кладка, но откровенных слабостей лейтенант не обнаружил. Да, оборонительную систему города не успели перестроить по современному европейскому образцу со звездчатыми стенами, внешними фортами, неуклюжими бастионами и запутанными равелинами, но и в существующем виде город представлялся грозной крепостью напоминающие издалека неутомимых муравьев, тысячи работников, некоторые полностью обнаженные, таскали на спинах корзины с глиной для укрепления края бруствера, лежащего непосредственно перед побеленными стенами. Этот земляной бруствер, отделенный от стены глубоким рвом, который можно было при необходимости заполнить речной водой, предназначался для защиты от ядер. Лоуфорд утешал себя тем, что лорд Корнваллис сумел таки взять город приступом семь лет назад, но проводимые работы показывали, что типу извлек из поражения урок, а значит, перед генералом Харрисом стоит задача куда более сложная. Проведя пленников по низкому гулкому туннелю у Бангалорских ворот, уланы погнали их дальше по вонючим запутанным узким улочкам. Пики пробивали путь в толпе, заставляя расступаться пешеходов, откатывать в сторону тележки и повозки. Кавалеристы типу отгоняли даже свободно разгуливающих по городу священных коров, хотя делали это осторожно, дабы не оскорбить религиозные чувства индусов. Они миновали мечеть и свернули на улицу, представлявшую собой сплошную цепь лавок и лотков, торгующих всевозможными тканями, одеждой, серебряными изделиями, украшениями из драгоценных камней, овощами, обувью и кожей. В одном переулке Лоуфорд краем глаза увидел, как двое перепачканных кровью мужчин разделывают верблюда, и его едва не вывернуло наизнанку. Голый мальчуган бросил в них окровавленный верблюжий хвост И вскоре уже целая толпа детишек бежала следом за уланами, выкрикивая что-то в адрес белых и забрасывая их коровьими лепешками. Шарп сыпал проклятиями. Лоуфорд пригибался пониже, вбирая голову в плечи. Малолетние преследователи отстали только, когда их отогнали два европейца в синих мундирах. «Призонье? — Призонье? — пленные? — бодро спросил один из них. — Нет, месье, — ответил Лоуфорд на школьном французском. — Мы дезертиры. «Хорошо». Второй из мужчин бросил ему манго. «Женщина тоже?» «Женщина — наша пленница», — попытался пошутить Лоуфорд и был вознагражден смехом и прощальным «бон bon Удачи. «Знаешь французский?» — спросил Шарп. «Немного», — скромно ответил лейтенант. «Совсем немного». «Забавно», — пробормотал рядовой, и Лоуфорд испытал тайное удовольствие от того, что сумел, наконец, произвести впечатление на спутника». — Только вот не так-то много солдат умеют трепаться по лягушачьи, добавил Шарп, — так что постарайся больше не высовываться. Разговаривай-ка на английском. — Я и не собирался высовываться, — грустно ответил Лоуфорд, рассматривая манго с видом человека, никогда раньше не видевшего ничего подобного. Голод призывал впиться зубами в сочную сладкую мякоть, но воспитание победило, и он галантно протянул плод Мэри. Уланы свернули под изящную арку, по обе стороны которой стояли часовые. Во дворе всадники спешились и повели коней по узкому проходу между высокими кирпичными стенами. Шарп, Лоуфорд и Мэри остались одни. Часовые не обращали на них внимания, хотя и отгоняли наиболее любопытных из горожан, собравшихся у ворот, чтобы поглазеть на европейцев. Шарп опустился на землю и закрыл глаза, пытаясь позабыть о боли в спине — Но тут вернувшийся командир жестом приказал им следовать за ним. Они прошли еще под одной аркой, потом под аркадой с обвитыми цветами колоннами и попали в караульное помещение. Офицер сказал что-то мэри и запер дверь. «Говорит, что придется подождать». Еще раньше уланы забрали у мужчин мундиры и оружие и тщательно ощупали одежду. Но мэри обыскивать не стали». Женщина достала откуда-то из складок юбки маленький складной ножичек и разделила манго на три доли. Лоуфорд съел свою порцию и вытер с подбородка сладкий сок. «Раздобыл отмычку, Шарп?» — спросил он, и, заметив гримасу солдата, покраснел и поправился, то есть дик. «Ее и раздобывать не пришлось. Она у меня и тогда уже была, а сейчас у Мэри. Ей генея досталась». «Хочешь сказать, ты солгал генералу Берду?» — строго спросил Лоуфорд. «Конечно! А как иначе?» — недовольно бросил в ответ Шарп. «Какой дурак признается, что у него есть отмычка?» Лоуфорд покраснел от злости и уже открыл был рот, чтобы выговорить Шарпу за обман, но, подумав, сдержался и лишь укоризненно покачал головой. Потом он сел, прислонившись спиной к голой каменной стене. Шар простянулся на зеленых плитах, которыми был выложен пол, и через несколько минут уснул. Мэри устроилась рядом, время от времени поглаживая его по волосам. Смущенный столь откровенным проявлением чувств, Лоуфорд отвернулся. Он понимал, что должен поговорить с Мэри, но боялся разбудить Шар, по которому требовался отдых. Где-то в глубине дворца мягко журчал фонтан. Однажды из конюшен долетел громкий цокот копыт, но, в общем, в комнате было тихо и прохладно. Шарп проснулся, когда уже стемнело. Боль в спине, по-видимому, напомнила о себе, потому что он застонал, и Мэри тут же приложила руку к его губам. — Который час? — спросил солдат. — Уже поздно. — Боже... Пробормотал Шарп и стиснул в зубы, чтобы не застонать, сел и попытался прислониться к стене. За маленьким зарешеченным окошком появился месяц, и в его жидком свете Мэри увидела расползающиеся по рубахе своего жениха пятна. Про нас забыли. Нет, пока ты спал, принесли воды. Вот, возьми. Мэри пододвинула ему кувшин и дали ведро для. Она смущенно замолчала. Да понял я для чего? Потянув носом, проворчал Шарп и, подтянув кувшин, сделал пару глотков. В нескольких шагах от него спал Лоуфорд, рядом с которым лежала на полу маленькая раскрытая книжка. Шарп скорчил гримасу. Хорошо, что нас Барчук захватил хоть что-то полезное. Ты об этом? Лейтенант, как оказалось, вовсе и не спал. Шарп уже пожалел о своих словах, но как загладить вину не знал, а потому, замявшись, спросил: А что это? Библия? Черт. А ты имеешь что-то против? Холодно поинтересовался Лоуфорд. Меня этой ерундой в приюте Досата накормили. Когда ее нам не читали, то били ею по голове. И Библия там была не маленькая, как эта, а здоровущая и толстенная. Наверное, и быка бы оглушила. Вас учили читать? Для чтения мы были недостаточно хороши. Сучить пеньку — другое дело, на этом и годились. А чтение не про нас. Нет, не учили. Нам ее читали перед завтраком. Одно и то же каждое утро. Холодная овсянка, кружка воды и много-много Авраама и Исаака. То есть читать ты не умеешь? Конечно, не умею. — презрительно усмехнулся Шарп. — А на кой мне это сдалось? Какой толк от чтения? — Не будь дураком, Дик, — стараясь не терять терпения, сказал Лоуфорд. Только глупец гордится тем, чего не знает, и притворяется, что то, чего он не умеет, гроша ломаного не стоит. Он едва не уступил соблазну произнести панигири к чтению, как оно раздвигает горизонты и открывает новый мир, мир драмы, поэзии и вечной мудрости — но в последний момент пересилил себя. «Ты ведь хочешь получить сержантские нашивки?» «Чтобы стать сержантом, уметь читать не обязательно», — пробурчал Шарп. «Нет, но неграмотный сержант вряд ли станет хорошим сержантом. Тебя все будут обманывать, начиная с ротного писаря и квартирмейстера, а ты не сможешь даже рапорт составить. А вот грамотный сержант сразу определит, когда его попытаются провести». Последовало долгое молчание. Во дворце прозвучало эхо чьих-то шагов, а вслед за этим раздался звук, столь знакомый, что у Лофорда на глаза навернулись слезы. Били часы. Двенадцать ударов. Полночь. — А это трудно? — спросил, наконец, Шарп. — Что? Научиться читать? Не очень. — Тогда... — Может быть, вы с Мэринь научили бы меня, а, Бил? Да, — согласился Лоффорд. — Может быть. Утром их вывели из караульного помещения. В сопровождении четырех солдат в полосатых туниках пленники миновали Аркаду, прошли по узкому коридору, соседствовавшему, судя по запахам, с кухней, потом долго петляли по сумрачным конюшням и кладовым, пока не достигли двойных ворот, за которыми открылся большой, залитый слепящий ярким светом двор. Шарп невольно закрыл глаза, а когда открыл, то увидел, что именно ожидало их здесь, и выругался. Шесть тигров. Шесть громадных хищников с желтыми глазами и оскаленными грязными зубами. Какое-то время звери смотрели на людей, потом один из тигров лениво поднялся, выгнул спину, встряхнулся и медленно направился в их сторону. — Господи! — охнул Шарп, но тут поднявшаяся из пыли тяжелая цепь звякнула и натянулась, остановив зверя, который, поняв, что завтрака не видать, глухо заворчал и вернулся в тень. Другой тигр почесался, третий зевнул. — Вы только посмотрите, какие они здоровущие, эти твари! — прокомментировал Шарп. — Всего лишь большие кошки, — с напускным безразличием заметил Лоуфорд. «Так поди попробуй почесать у них за ушками. Может, замурлычут», — предложил Шарп. «Отвали ты!» Это было адресовано уже второму зверю, тоже испытавшему цепь на прочность. «Чтобы накормить такого, нужна большая мышка». и вас не достанут», — раздался у них за спиной голос, говоривший по-английски с легким акцентом. «Если только смотрители не спустят их с цепи. Доброе утро!» Шарп повернулся. Во двор только что вошел высокий, среднего возраста мужчина с темными усами, европейской внешности и в синей французской форме. — Я полковник Гуден. А кто вы? Секунду-другую все молчали. Потом Лоуфорд вытянулся перед офицером. — Уильям Лоуфорд, сэр! — Его зовут Билл, — сказал Шарп. — А меня Дик. Женщина моя. Он обнял Мэри за плечи. Взглянув на Мэри и заметив синяк под глазом и грязное платье, Гуден поморщился. «У вас есть имя, мадемуазель?» Более подходящего обращения он не нашел. «Мэри, сэр», — молодая женщина изобразила что-то вроде реверанса, и полковник в ответ любезно наклонил голову. «А вы?» — француз перевел взгляд на Шарпа. «Шарп, сэр. Дик Шарп». «И вы дезертиры? — с едва скрываемой неприязнью спросил полковник. — Так точно, сэр. — Не уверен, что дезертирам можно доверять, — негромко произнес Гуден. Его сопровождал коренастый французский сержант, то и дело нервно поглядывавший на тигров. — Тот, кто изменил одной стране, способен предать и другую. — Для измены может быть веская причина, сэр, — возразил Шарп. — И какая же причина у вас? — Вместо ответа Шарп повернулся к полковнику спиной, чтобы тот увидел пятна крови. «Как по-вашему, сэр, эта причина веская?» Полковник поежился. «Не понимаю, как могут британцы столь жестоко поступать со своими солдатами?» «Варварство!» Он раздраженно отмахнулся от жужжащих у лица мух. «Чистейшее варварство!» «Разве во французской армии солдат не порят? «Конечно, нет!» с оттенком высокомерия, ответил Гуден и, коснувшись плеча британца, еще раз повернул его спиной к себе. «Когда это с вами случилось?» «Пару дней назад, сэр». «Вы меняли повязки?» «Никак нет, сэр, только смачивали». «Нужно что-то делать, иначе вы и недели не протянете». Полковник обернулся к сержанту, что-то сказал ему, и тот, кивнув, поспешил прочь со двора. Гуден снова посмотрел на Шарпа. И чем вы заслужили такое наказание годовой? Ничем, сэр. А кроме того? Устало, как человек, слышавший все мыслимые и немыслимые причины, спросил француз. Ударил сержанта, сэр. А вы? Полковник взглянул на Лоуфорда. Вы почему сбежали? Меня тоже собирались выпороть, сэр. Ложь давалась лейтенанту трудно. Он нервничал, и Гуден почувствовал эту нервозность. «И тоже ни за что?» «За кражу часов, сэр», — Лоуфорд покраснел. «Я их действительно украл». Он говорил так, как привык, не пытаясь скрыть выдающий образование и акцент. Другое дело, достаточно ли полковник знал английский, чтобы различать нюансы. «Как вы сказали и ваше имя?» — спросил француз, явно заинтересовавшийся вторым дезертиром. «Лоуфорд, сэр». Гуден внимательно посмотрел на него. Наблюдая за высоким сухощавым французом с мрачным усталым лицом и проницательными добрыми глазами, Шарп пришел к выводу, что перед ним джентльмен, настоящий офицер, такой же, как и Лоуфорд. И, может быть, вся проблема как раз в этом. Казалось, Гуден видел лейтенанта насквозь. «На мой взгляд, вы не очень-то похожи на типичного британского солдата», словно откликаясь на страхи Шарпа, заметил полковник. «У нас во Франции каждый человек обязан служить своей стране. Но в Британии, если не ошибаюсь, армию составляют из уличного сброда, не так ли? Отбросов общества». «Вроде меня», — вставил Шарп. «Молчать, я не к вам обращаюсь», — с неожиданной резкостью оборвал его Гуден. И, взяв Лоуфорда за руку, молча осмотрел мягкие, без малейших признаков мозолей, пальцы. «Как же это вы попали в армию?» Отец объявил себя банкротом. «И попал в долговую тюрьму», — ответил лейтенант, вступая на опасную дорожку лжи. «На сыну банкрота ничто не мешает найти себе достойное занятие, не правда ли? Занятие куда более достойное, чем служба в британской армии. Или я не прав?» «Я напился, сэр», — тихо с несчастным видом, — ответил лейтенант, — «и попался вербовщику». Явное смущение непривычного колжи Лоуфорда француз интерпретировал на свой лад. «Дело было в пабе, сэр. В Шеффилде. Рыбка в котле. На понт сэр. В рыночный день. Он прикусил язык, поняв вдруг, что понятия не имеет, какой день недели рыночный. «В Шеффилде? Это там, где много заводов? И где делают... Э, как и там?» «Да, столовую посуду. Но вы и на рабочего не походите?» «Я был в учениках у Стряпчева, сэр». Лоуфорд безнадежно покраснел. Он перепутал название «паба», и хотя француз вряд ли бывал в Шеффилде, а потому не мог уличить его во лжи, не сомневался, что Гуден просто смеется над ним. «Кем вы служили в армии?» «Ротным писарем, сэр», — француз улыбнулся. «Я не вижу на ваших бриджах ни единого чернильного пятничка. Наши писары и без этого не обходятся». В какой-то момент Шарп испугался, что Лоуфорд не выдержит, откажется от притворства и выложит французу все на чистоту. Но лейтенанта вдруг посетило озарение. «Я когда пишу, надеваю передник, сэр. У нас за грязную форму строгое наказание». Гуден рассмеялся. По правде говоря, он ни на секунду не усомнился в правдивости Лоуфорда, объяснив его смущение стыдом за отцовское банкротство. Французу было даже жаль высокого, светловолосого, утонченного молодого англичанина, попавшего в армию явно по несчастному стечению обстоятельств. — Значит, вы пейсар, да? — Наверное, приходилось иметь дело с документами. — Так точно, сэр. — Тогда вы должны знать, сколько пушек уйдущей сюда британской армии, сколько снарядов. Лейтенант оцепенел от ужаса. Несколько секунд он пребывал в полупарализованном состоянии, потом пробормотал, что никогда не видел такого рода бумаг. — Я ведь занимался только ротными документами, сэр. Списками на расписанием караулов и все такое. — Да черта! — вмешался Шарп. — Прошу прощения, сэр. Тысячи! — Тысячи чего? — Волов, сэр. По шесть скотин на орудие. А есть такие, что и по восемь. «А уж ядеры не сосчитать, сэр! Тысячи!» «Сколько тысяч? Две? Три?» «Больше, сэр. Намного больше. Такого стада я еще в жизни не видел, даже когда шотландцы гнали коров в Лондон!» Гуден пожал плечами. Он сильно сомневался, что эти двое могут сообщить что-то полезное, что-то такое, чего еще не разузнали разведчики типу. Но в отношении дезертиров существовал установленный порядок, которого следовало придерживаться. Отмахнувшись от мух, полковник сообщил дезертирам то, что они, наверное, надеялись услышать. «Его Величество, султан Типу, решит вашу судьбу и, если проявит милосердие, то примет на службу в свое войско. Полагаю, вы согласны?» «Так точно, сэр!» — бодро подтвердил Шарп. «За этим мы пришли, сэр!» «Хорошо. Возможно, Типу пожелает включить вас в один из своих кушунов. Этим словом у них обозначается полк». «Солдаты у султана отличные, все прекрасно обучены, так что вас примут с удовольствием. Но есть одно небольшое затруднение. Вам обоим предстоит пройти обряд обрезания». Лоуфорд побледнел, а Шарп лишь пожал плечами. «А что тут плохого, сэр?» «Вы знаете, родовой, что такое обрезание?» «Нет, сэр. Наверное, что-то вроде присяги». Гуден улыбнулся. «Не совсем Шарп. Типа мусульманин». И когда иностранцы вступают в его армию, он требует от них принятия его религии. А это означает, что мусульманский священнослужитель обрежет каждому из вас крайнюю плоть. Дело быстрое. Все равно, что срезать с сваренного в смятку яйца. «Крайнюю плоть?» – недоверчиво переспросил Шарп. «Это как? Оттяпать мне конец?» «Только кусочек кожи. И вся операция займет считанные секунды» успокоил его Гуден. «Хотя иногда кровотечение продолжается достаточно долго, и тогда вы... как бы это выразиться?» Он взглянул на Мэри и снова посмотрел на Шарпа. «Тогда смотреть яйцо крутую уже не получится неделю, а то и больше». «Чертовщина!» — возмутился Шарп. «И это ради религии! Они такое делают ради религии!» «Мы христиане...» «Опрыскиваем новорожденного водой, а мусульмане обрезают хайнюю плоть». Француз помолчал, потом улыбнулся. «Я, однако, придерживаюсь того мнения, что человек с кровоточащим членом не может быть хорошим солдатом. А так как британская армия подойдет через несколько дней, то я попрошу Его Величество определить вас под мое начало. Нас здесь немного». «Но мусульман сходи нас нет, так что ваша скоглюпа останется в целости и неприосновенности». «Вот это правильно, сэр!» — повеселил Шарп. «А для нас, сэр, будет честью служить вам!» «Во французском батальоне?» — подразнил его полковник. «Лишь бы не порули розгами, да не обрезали эту плоть!» «Ну, это только в том случае, — предупредил Гуден, — если типу позволит, а он может и не позволить» хотя я полагаю, что Султан возражать не станет. В батальоне есть и другие британцы, и даже немцы, и швейцарцы. Уверен, вам понравится. Он посмотрел на Мэри. А вот что делать с вами, мадемуазель? Мэри тронула шар за плечо. Я пришла с Ричардом, сэр. Полковник медленно кивнул. А что у вас глазом, мадемуазель? Как это случилось? Я упала, сэр. По губам француза скользнула улыбка. «А может, вас ударил рядовой шап? чтобы вы не смущали других мужчин?» «Я упала, сэр», — полковник кивнул. «Вы сильно бьете, рядовой, а по-другому не имеет смысла, сэр». «Верно», — согласился Гуден и, пожав плечами, добавил. «У моих мужчин тоже есть женщины». «Если его величество не будет против, я не вижу причин, почему вам нельзя остаться вместе». Он повернулся навстречу сержанту, вернувшемуся в сопровождении пожилого индийца, несшего в руке прикрытую белой тряпицей корзиночку. «Это доктор Венкотеш, и, уверяю вас, он нисколько не уступает лучшим врачам Парижа. Думаю, Редовый шап, вам придется потерпеть, пока снимут повязки. Будет больно». «Надеюсь, сэр, не так больно, как при обрезании». Гуден рассмеялся. «И все-таки вам, Лючи сесть. Боль была жуткая. Батальонный врач мистер Миклуайт смазал рубцы на спине шарпа, но какой армейский лекарь станет тратить драгоценный бальзам на простого солдата? В результате ткань присохла к ранам, бинты слиплись, и каждая попытка снять их приводила к тому, что вместе с повязками доктор сдирал и начавшую было подсыхать коросту. Тем не менее, дело понемногу продвигалось, индиец работал очень осторожно и, снимая с оголенной плоти окровавленный панцирь, нашептывал на ухо солдату что-то непонятное, но успокаивающее. Тем не менее, несколько раз из губ шарпа срывались стоны. Почуяв запах крови, тигры заволновались, поднялись, зазвенели цепями. Индийский доктор ясно и однозначно выразил свое неодобрительное отношение как к повреждениям, так и к лечению. Он цокал языком, бормотал, приговаривал и качал головой, а, срезав костяными ножницами последний слой бинтов, полил спину какой-то жидкой мазью, одно лишь прохладное прикосновение которой оказало восхитительно освежающий эффект. Шарп облегченно вздохнул, и в этот момент врач вдруг отскочил от него, сложил перед собой руки и низко поклонился. Повернув голову, Шарп увидел группу входящих во двор индейцев. Первым шел невысокого роста пухлый мужчина лет 50 с круглым лицом и аккуратно подстриженными черными усами. Он был в белой шелковой тунике, белых шароварах и черных кожаных сапогах, но эту незатейливую одежду украшали настоящие драгоценности. Рубины на тюрбане, усеянные алмазами браслеты на руках, жемчужины на голубом шелковом поясе, с которого свисали обсыпанные сапфирами ножны, Позолоченная рукоять покоившегося в них меча напоминала оскаленную морду тигра. Доктор Венкатеш все еще склонясь в поклоне, поспешно отступил в сторону, а полковник Гуден почтительно вытянулся. — Типл! — шепотом предупредил полковник, и Шарп, поднявшись на ноги, как и француз, вытянулся по стойке смирно. Султан остановился в полудюжине шагов от Шарпа и Лоуфорда, и, понаблюдав за ними несколько мгновений, сказал что-то переводчику. «Повернитесь!» — велел переводчик. Шарп покорно повернулся спиной к типу, который, увидев открытые раны, подошел ближе. В какой-то момент Шарп ощутил кожей его дыхание, уловил исходящий от султана слабый аромат, а затем почувствовал легкое, словно шаг паука, прикосновение. Тип дотронулся пальцем до свисающего ошметка плоти. Внезапно острая, как от удара раскаленной кочергой, боль пронзила Шарпа. Он едва не вскрикнул, но все же сдержался и только вздрогнул и напрягся. Желая проверить реакцию солдата, тип уткнул в рану острием кинжала. Когда Шарп, подчиняясь приказу, повернулся, султан посмотрел ему в глаза, отыскивая в них предательский блеск слез. Слезы действительно набухали на ресницах, но на щеке так и не пролились. Типу одобрительно кивнул и отступил. «Расскажите мне о них», — обратился он к Гудену. «Обычные дезертиры», — ответил француз через переводчика. «Этот», — он указал на шарпа, — «хороший солдат, находка для любой армии, второй простой писарь». Услышав пренебрежительный отзыв о себе, Лоуфорд постарался сохранить равнодушное выражение лица. «Типу...» коротко взглянул на него и, не заметив ничего интересного, посмотрел на Мэри. «Женщина? Она с высоким». Почувствовав на себе пристальный взгляд султана, Мэри, которая до этого сутулилась и всячески выставляла на показ свое рваное платье и подбитый глаз, засуетилась и даже попыталась изобразить подобие реверанса. В глазах типу мелькнуло что-то вроде удивления, но вопрос, заданный им Гудену, касался не ее — «Что им известно о планах британцев?» «Ничего». «Это они говорят, что ничего», — поправил полковника султан. «По-вашему, они не шпионы?» Француз пожал плечами. «Этого вам никто не скажет. Думаю, нет». «Попробуем выяснить», — усмехнулся типу. «А заодно определим, что они за солдаты». Он жестом подозвал адъютанта и негромко отдал какой-то приказ. Адъютант поклонился и выбежал со двора. Через минуту он вернулся с двумя охотничьими мушкетами. Эти длинноствольные ружья были не похожи на то, с чем Шарпу приходилось иметь дело раньше. Ложи их украшали драгоценные камни и инкрустации из слоновой кости. Типу лично проверил, на месте ли кремень, после чего передал одно ружье Лоуфорду, другое Шарпу. Адъютант поставил на землю чашку с порохом и положил две пули, сделанные, как показалось, шарпу из чистого серебра. «Заряжайте», — велел переводчик. Очевидно, типу хотел проверить, насколько умелы его пленники в обращении с оружием. Пока Лоуфорд раздумывал, шарп наклонился и взял щепотку пороха. Порох был удивительно мелкий и чистый, как пудра, и разлетался даже от небольшого ветерка. «Ну, чужое ведь не берегут». Засыпав нужную долю в ствол, Шарп вставил пулю и вытащил шомпол. Пыжами их не обеспечили, и он решил, что очевидно, в том нет необходимости. Закончив операцию, Шарп встал по стойке смирно. «Сэр!» Лоуфорд все еще засыпал порох в ствол мушкета. Разумеется, лейтенант умел заряжать мушкет, но, будучи офицером, делал это крайне редко, а потому и не имел необходимой практики. «На охоте нужды в спешке не возникало», а в армии пистолеты заряжал слуга. В результате теперь он демонстрировал постыдную медлительность. «Этот был писарем», — объяснил Гудену Шарп и, поднеся руку к губам, слезнул с пальцев остатки пороха. «Ему и стрелять-то не приходилось». Переводчик перевел эти слова султану, который терпеливо ждал, когда Лоуфорд выполнит простую операцию. Медлительность британца поначалу удивила как типу, так и его приближенных — Но объяснение Шарпа, похоже, показалось им убедительным. «Что ж, заряжать ты умеешь», — проговорил султан, когда Лоуфорд вытянулся по стойке смирно. «Но умеешь ли стрелять?» «Так точно, сэр», — ответствовал через переводчика Шарп. Типу вытянул руку и дотронулся до его плеча. «Тогда застрели его». Шарп и Лоуфорд одновременно обернулись и увидели, как во двор вводят пожилого британского офицера. Бледный, он с трудом ковылял по двору, щурясь от бьющего в глаза яркого солнца. Остановившись, британец опустил скованные руки, поднял голову и узнал Лоуфорда. На мгновение в его глазах мелькнуло выражение недоверия, но уже в следующую секунду он, сделав над собой усилие, скрыл все чувства за маской безразличия. Седоволосый, в клетчатом шотландском килте и красном мундире с пятнами от сырости и грязи. Человек этот мог быть только полковником Макканлисом, О чем и подумал Шарп, оправившись от потрясения, вызванного видом растрепанного и униженного британского офицера. — Ты не должен стрелять, — начал Лоффорд. — Заткнись, Билл! — отрезал Шарп и, подняв мушкет к плечу, прицелился в шотландца. «Подожди!» — крикнул Гуден и, повернувшись к типу, что-то быстро ему сказал. Султан рассмеялся, покачал головой и через переводчика спросил Шарпа, что он думает о британских офицерах. «Дерьмо, сэр!» — громко, чтобы слышал полковник МакАндлес, ответил солдат. «Мерзавцы! Все до единого! Думают, что если у них завелось немного денег, то они лучше всех! Да среди них нет ни одного, кто побил бы меня в честной драке!» «Ты готов застрелить его?» — спросил переводчик. «Я бы даже приплатил за такую возможность!» — с мстительным выражением ответил Шарп. Лофорд зашипел у него за спиной, но Шарп сделал вид, что ничего не слышит. «Да, приплатил бы!» — повторил он. «Его Величество желает, чтобы ты убил этого офицера!» — сказал переводчик. «Снес ему голову! Подойди поближе!» «С удовольствием!» Шарп взвел курок и подошел к человеку, которого его послали спасать. Остановившись в двух шагах от полковника, он посмотрел на него с нескрываемым презрением. «Заносчивый ублюдок!» Шарп взглянул на двух стражей, все еще стоявших по обе стороны от пленного шотландца. «А вы, дурачью, отойдите, если не хотите, чтобы вас забрызгало кровью!» Стражники остались на месте, и он понял, что ни один из них английского не понимает. Прятавшийся в тени ворот доктор Венкатеш в ужасе покачал головой. Шарп поднял мушкет, дуло которого смотрело на Маккандлеса с расстояния не более шести дюймов. «Хотите передать что-то генералу Харрису?» — тихо спросил он. Если полковник и удивился, то этого никто не заметил. Он лишь взглянул искоса на Лоуфорда и, посмотрев на Шарпа, плюнул в его сторону. «Не атаковать с запада». Едва слышно пробормотал шотландец «Только не с запада!» И, повысив голос, добавил «Да простит тебя Бог! Пошел ты со своим Богом!» Шарп спустил курок. Кремень вышиб искру, однако выстрела не последовало. В момент щелчка МакАндлес вздрогнул, но уже в следующую секунду напрягшиеся черты расслабились, а с губ сорвался вздох облегчения. Помедлив, как будто в растерянности, Шарп сделал шаг вперед и двинул полковника стволом в живот. Со стороны это выглядело устрашающе, но на самом деле солдат остановил мушкет в самый последний момент. Тем не менее Маккандлис захрипел, согнулся, хватая воздух открытым ртом, а Шарп вскинул ружье, чтобы опустить на седую голову пленника, украшенный драгоценными камнями приклад. «Отставить!» — крикнул Гуден. Шарп замер с поднятым оружием и повернулся. «Вы же хотели, чтобы я прикончил, ублюдка!» Типу рассмеялся. «Он еще нужен нам живым! Но ты выдержал испытание!» Султан заговорил о чем-то с Гуденом, и Шар решил, что они обсуждают его судьбу. «Только бы не попасть в войско Типу, — думал он, — только бы избежать болезненного обряда посвящения в мусульманскую религию!» Пока он стоял, наклонившись над Маккандлисом, к Мэри подошел высокий индиец в расписанной тигровыми полосами шелковой туники. «Вас послал Харрис?» — еле слышно спросил шотландец. «Да», — шепнул Шарп, не глядя на пленника. Мэри покачала головой, взглянула на жениха и снова повернулась к высокому индийцу. «Опасность ждет на западе», — продолжал Макандлис. «Атакуйте с любого направления, кроме западного». Он громко застонал, попытался подняться, захрипел и упал на землю. «Предатель! Тебя ждет страшная расплата!» Шарп плюнул на лежащего и выпрямился. «Подойдите!» — крикнул Гуден, не скрывая презрения к человеку, готовому ради спасения собственной шкуры убить безоружного соотечественника. Шарп встал рядом с Лоуфордом. Один из приближенных типу забрал ружья, а султан, переговорив с французом, подал знак охранявшим пленника стражем. Маккандлеса повели со двора, а Типу, одарив рядового одобрительным взглядом, двинулся со своей свитой к другим воротам. Высокий индиец в шелковой тунике жестом позвал Мэри. «Мне придется пойти с ним», — объяснила молодая женщина. «Я думал, ты останешься со мной», — запротестовал Шарп. «Надо отрабатывать за содержание. Я буду учить английскому его маленького сына». «Ну и, конечно, убирать и мыть полы», — с горечью добавила Мэри. «Ее отпустят к вам позднее», — вмешался Гуден. «Пока что вы двое? Как это у вас называется?» «Нам назначили испытательный срок, сэр», — подсказал Лоуфорд. «Вот именно. А солдатам, проходящим испытание, быть Джонами, не разрешено». «Не беспокойтесь, шаб. Уверен, в доме генерала Гао вашей женщине ничто не угрожает. Ступайте, мадемуазель». Мэри поднялась на цыпочки и чмокнула Шарпа в щеку. «Не тревожься обо мне!» — шепнула она. «Все будет хорошо!» «Приглядывай за собой, девочка!» — напутствовал ее Шарп. Гуден кивнул на арку, в тени которой все это время оставался врач-индиец. «Пусть доктор Венкатеш закончит с вашей спиной, Шарп, а потом вам обоим выдадут новую форму и мушкеты. Добро пожаловать в армию султана Типу, господа!» Вы будете получать по Хайдери каждый день. — Хорошие деньги, — уважительно заметил Шарп. Хайдерия равнялся полукроне, что было намного больше жалких двух пенсов, которые ему платили в британской армии. — Но, конечно, в долг, — остудил его энтузиазм Лоуфорд, все еще злившийся на спутника за то, что тот едва не застрелил бедняга Макандлеса. Что касается осечки, то он посчитал ее чистой случайностью. «Зарплата никогда не идет без задержек», — не теряя оптимизма, признал француз. «Но в какой армии их нет? Официально вы получаете хайдеры в день, хотя держать деньги в руке будете нечасто. Зато я обещаю вам другие утешения. Идемте!» Он кивнул доктору Овенкатешу, который, подобрав корзинку, последовал за ними со двора. Итак, Шарпу предстояло познакомиться с новыми товарищами и приготовиться к встрече с новыми врагами бывшими товарищами». Генерал Берт не чувствовал вины за то, что отправил Шарпа и Лоуфорда на верную смерть. Солдату платят именно за то, чтобы он рисковал жизнью. Тот факт, что ни британские, ни индийские конные патрули не натолкнулись на беглецов, свидетельствовал о том, что они, вероятно, все же добрались до Серингопотама. Но чем больше генерал размышлял о шансах задуманного им предприятия на успех, тем менее реальными они ему представлялись. Поначалу идея захватила его и увлекла настолько, что он сумел даже склонить на свою сторону генерала Харриса. Но два дня размышлений рассеяли первоначальные надежды, явив сложности и препятствия, о которых раньше и не думалось. Впрочем, Берд с самого начала не питал особых иллюзий относительно спасения Маккандлиса, даже с помощью Рави Шихара но, по крайней мере, рассчитывал, что Лоуфорд и Шарп узнают от полковника что-то важное и сумеют вынести полученные сведения из города. Теперь он сомневался даже в том, что кто-то из них останется в живых. В лучшем случае, полагал Берд, им удалось избежать смерти, вступив в войско Типу, а это означало, что наступающую британскую армию они встретят в обличье защитников Серингопотама. Помочь им генерал уже не мог но мог хотя бы предотвратить ужасную ошибку, которая в случае падения столицы могла привести к братоубийству. Вот почему в ночь, когда две армии остановились на очередной ночлег в нескольких днях пути от конечной цели, Берд отправился в подразделение, где служили два товарища. Внезапное появление генерала застало врасплох майора Ши, но Берд успокоил его, объяснив, что у него есть небольшое дело в роте легкой пехоты. — Вам, майор, беспокоиться не о чем. — Вопрос чисто административный. Пустяк. «Э — -э, Я отведу вас к капитану Морису, сэр. Нахлобучив треуголку, Ши вышел вслед за генералом и повел вдоль линии палаток. — Вам туда! — сказал он, указывая на последнюю в ряду офицерскую палатку. — Я еще нужен вам, сэр. — Не хотел бы отрывать вас от дел, Ши. А примите мою благодарность за помощь. Капитана Морриса Берд обнаружил сидящим за столом в компании неприятного вида сержанта, который при появлении генерала вскочил, словно подброшенной пружиной, и вытянулся во фрунт, едва ли не дрожа от старания. Моррис торопливо набросил треуголку на кувшин, содержавший, как решил Берд, добрую пинту арака. «Капитан Моррис?» — спросил генерал. «Так точно, сэр!» В спешке командир роты опрокинул стул, и теперь ему пришлось наклониться, чтобы поднять с пола упавший вместе со стулом мундир. Берд махнул рукой, показывая, что капитан может не суетиться. «Обойдемся без формальностей. Оставьте мундир, пусть полежит. Душно, верно?» «Так точно, сэр, жара просто невыносимая!» — нервно ответил капитан. «Я Берд», — представился генерал. «Мы, кажется, еще не имели удовольствия...» «Никак нет, сэр!» Моррис так разволновался, что совершенно позабыл представиться старшему по званию. «Садитесь, старина!» — любезно пригласил Берт. «Садитесь. Вы не против, если я присяду сюда?» Он указал на койку. «Спасибо». Генерал опустился, снял треуголку и обмахнулся ею как веером. «Боюсь, я уже позабыл, что такое холодная погода. Интересно, где-нибудь еще идет снег?» «Боже, эта чертова жара просто убивает! Просто убивает! Вольно, сержант!» «Спасибо, сэр!» — сержант Хейксвилл позволил себе слегка согнуть ногу. «Вы ведь потеряли на этой неделе сразу двоих, не так ли, капитан?» «Двоих?» — Морис недоуменно наморчил лоб. «Один — тот ублюдок Шарп, который не только сбежал, но еще и прихватил с собой свою би но кто второй?» «Ах, да, вы имеете в виду лейтенанта Лоуфорда, сэр?» «Да, его. Очень вот счастливчик, а. Отправился с донесением в мадрас. Такая честь для него». Берд с сожалением покачал головой. «Я-то считаю, что та стычка не представляла собой ничего такого, о чем следовало бы доносить властям. Но генерал Харрис настоял, чтобы ваш полковник отправил именно Лоуфорда». Он сам предложил объяснить отсутствие лейтенанта тем, что тот якобы отослан в мадрас с донесением. В полку это известие встретили с разными чувствами, среди которых преобладали возмущение и обида. Лейтенант прослужил совсем мало, а так как доставившего донесение офицера обычно ожидало повышения, то такого рода миссии доверяли, как правило, людям, успевшим отличиться на поле брани. По мнению Морриса, и не только его одного, Лоуфорд ничем особенным себя не проявил, и повышение явно не заслуживал. Впрочем, изложить свою точку зрения в присутствии Берда капитан не отважился. «Очень рад за него», — только и сказал он. «Вы подыскали замену?» «Так точно, сэр. Его место займет прапорщик Фиджеральд. Теперь уже лейтенант Фитджеральд», — с оттенком неодобрения сказал Моррис. «Он предпочел бы поставить на место Лоуфорда прапорщика Хиггса». Но у последнего не было 150 фунтов, необходимых для покупки звания лейтенанта. А у Фиджеральда они имелись. Так что в случае производства Лоуфордов капитаны освобождавшуюся должность занимал именно он. На взгляд Морриса новоиспеченному лейтенанту недоставало требовательности и жесткости. Но что делать, если порядок продвижения по службе определяется в первую очередь деньгами? «А второй...» — с напускным безразличием поинтересовался Берт... «Кажется, рядовой? Он есть в списочном составе?» «Так точно, сэр, есть!» — ответил за капитана сержант. «Сержант Абадая Хейксвилл, сэр! В армии с юных лет, сэр! И в полном вашем распоряжении!» «Имя этого негодяя...» — обратился к Моррису генерал. «Шарп, сэр!» — снова ответил Хейксвилл. «Ричард Шарп! Мерзавец каких мало, сэр! Отъявленный мошенник, сэр! А уж я повидал всяких!» «Дайте мне журнал наказаний», — не обращая внимания на сержанта, попросил Берт. Моррис поспешно бросился к заваленному бумагами столу, чтобы найти журнал учета наказаний, в конце которого имелся специальный раздел для дезертиров. Первым, однако, его обнаружил Хейксвилл, который и подал книгу генералу. «Сэр!» Перелистав страницы, Берт задержался на приговоре военно-полевого суда. «Две тысячи плетей!» Не сумев скрыть чувств, воскликнул он. «Должно быть серьезное нарушение!» «Нападение на сержанта, сэр!» — отрапортовал Хейксвилл. «Уж не на вас ли?» — сухо спросил генерал, успевший обратить внимание на распухший нос сержанта. «Так точно, сэр! Без всякого повода, сэр!» — поспешил с объяснениями Хейксвел. «Видит бог, сэр! Я всегда относился к Дику Шарпу по-доброму! Как к собственному сыну, сэр! Как к собственному сыну, коего у меня нет, а если и есть, то мне о том неведомо! Ему еще повезло, сэр, что отделался всего двумя сотнями! Да, повезло, сэр! И посмотрите, чем он отплатил за нашу доброту!» Хейксвел возмущенно засопел, сетуя таким образом на человеческую неблагодарность. Оставив тираду без ответа, Берд открыл последнюю страницу, где и нашел имя Ричарда Шарпа, вписанное в верхнюю строку отпечатанной формы. Под именем значился возраст — 22 года, рядом с которым капитан Моррис, если только форму заполнял он сам, поставил вопросительный знак. Далее сообщалось, что рост рядового Шарпа составляет 6 футов и 4 дюйма, то есть всего лишь на два дюйма меньше, чем у Берда, выше которого в армии не было никого. В графе «сложение» или «фигура» значилось «хорошего сложения». Дальше шли такие разделы, как голова, лицо, глаза, нос, брови, рот, шея, волосы, плечи, руки, пальцы, бедра и ноги. Моррис заполнил их все, представив таким образом весьма подробное описание пропавшего без вести солдата. Вопросу «где родился» соответствовал короткий ответ «Лондон». А в графе «Прежняя профессия» или «Род занятий» стояло короткое слово «вор». Внизу бланка были проставлены дата и место оставления части и указывалось, в какую одежду был одет дезертир. В последней графе «Общие замечания» капитан Моррис сделал такую запись. «На спине шрамы от плети. Опасен». Берт покачал головой. «Впечатляющий труд!» «Спасибо, сэр!» «Описание уже роздано?» «Будет роздано завтра, сэр!» Морис покраснел. Документ следовало представить в четырех экземплярах. Одна копия поступала командующему армией, откуда размноженное в необходимом количестве распространялась по всем подразделениям. Вторая должна была уйти в Мадрас на тот случай, если Шарп появится там». Третью отправляли в военное министерство, которое, опять же, размножив документы, раздавало его всем вербовщикам, обязанным отыскивать среди рекрутов, вернувшихся домой дезертиров. И, наконец, последнюю посылали в родной приход беглеца, чтобы уведомить соседей о его измене, а констеблей о его преступлении. В случае с Шарпом, у которого такого прихода не было, описание следовало распространить в армии. При обнаружении дезертира в его надлежало арестовать, но настолько благополучный исход Берт не рассчитывал. Большинство солдат ненавидели предателей, но не из-за их преступлений, а потому что тем хватило смелости сделать то, о чем думали, но на что не решались они. Дезертира практически никогда не наказывали. Генерал положил раскрытый журнал на стол перед Моррисом. «Я хочу, чтобы вы сделали одну приписку в последней графе». «Конечно, сэр. Напишите, что рядового шарпа надлежит взять живым, и что, если он будет схвачен, его необходимо доставить либо ко мне, либо к генералу Харрису». Морис растерянно уставился на Берда. «К вам, сэр?» «Да, ко мне. Генерал-майору Берду». «Есть, сэр, но...» Капитан хотел спросить, какое отношение к генералу может иметь обычный дезертир, но вовремя понял, какой ответ может получить на такой вопрос. А потому просто обмакнул перо в чернила и торопливо дописал нужные генералу слова. «Думаете, мы еще увидим Шарпа, сэр?» «Надеюсь, что да, капитан. И даже буду молиться об этом». Берт поднялся. «Благодарю за гостеприимство». «Так точно, сэр. Так, конечно...» Невнятно пробормотал капитан, приподнялся и, когда генерал вышел, тяжело шлепнулся на стул и уставился на еще не высохшую запись. «Это еще что такое? Что это значит?» «Ничего хорошего, сэр!» — фыркнул Хейксвилл. «Ничего хорошего! Помяните мое слово!» Моррис вытащил пробку и приложился к фляге с араком. «Сначала этого ублюдка вызывает в палатку к генералу Харрису, Потом он убегает, и вот теперь Берд говорит, что мы еще увидим его, и что он на это надеется. Почему? — Добра от него не будет, сэр. Не будет добра. Шарп сбежал со своей бабой. Никакой генерал такому потворствовать не может. Это непростительно, сэр. Иначе армия рассыплется, сэр. — Не могу же я слушаться Берда, — проворчал Моррис. «Да и Шарп вам здесь не нужен, сэр!» — с жаром заметил сержант. «Зачем вам генеральский любимчик, сэр? Он еще и сержантские нашивки получит!» При мысли о таком публичном оскорблении, Хейксвилл на несколько секунд решился дар речи. Щека его задергалась, и сержанту стоило немалых усилий взять себя в руки. «Кто знает, сэр!» — добавил он, искоса поглядывая на капитана. «Может быть, Шарп доносил на нас с вами? От предателя всего можно ожидать!» «Нельзя пригревать змею на груди, сэр! Роти не понравится, если мы примем генеральского любимчика, сэр!» «Генеральского любимчика?» — задумчиво повторил Моррис. Будучи человеком корыстным, хотя и не хуже других, капитан опасался официального расследования, но был слишком ленив, чтобы подкорректировать записи в платежных ведомостях, внимательное изучение которых могло вскрыть многочисленные факты подлогов и прочих финансовых нарушений. Кроме того, Моррис побаивался, что Шарп каким-то образом прознает о его роли в спектакле с участием Хейксвилла. Трудно представить, что какой-то рядовой мог иметь такое влияние на армейское командование. Но, с другой стороны, кто бы мог подумать, что генерал-майор лично появится в роте, чтобы озаботиться судьбой этого самого рядового? Вокруг творилось что-то странное, непонятное, а странное и непонятное всегда представлялось Моррису угрозой. Он не хотел многого и мечтал только о спокойной жизни, без присутствия в ней рядового шарпа. «Но я ведь не могу теперь убрать эту запись из журнала», — пожаловался капитан Кивая на страницу. «И не надо, сэр! Надо только ничего никому не говорить! От нас ведь ничего не требуется, сэр!» Нам не нужно ничего заполнять, а как он выглядит, это и так все знают. Я обо всем позабочусь, сэр. Дам понять, что тот, кто увидит Шарпа, сделает доброе дело, если пустит пулю ему в спину. Видя, что Моррис нервничает, Хейксвилл продолжал: Сделаем все без лишнего шума, сэр. Лишь бы только он оказался в Сирингапатами. Разнесем этот чёртов город на части, убьем Шарпа на месте, а другого он и не заслуживает. Добра от него не будет, сэр. Я это нутром чую. А если от кого нет добра, то от него лучше избавиться. Так написано в скрижалях, сэр. Я тоже так думаю, сержант, я тоже так думаю. Моррис закрыл журнал. Поступайте так, как считаете нужным. Я вам доверяю. Для меня ваше доверие — большая честь, сэр. Большая честь. И я, сэр, сделаю для вас все. Помяните мое слово, я с ним разберусь. В Серингопотаме. «Что ты, черт возьми, делаешь, Шарп?» Лоуфорд был вне себя от злости. Лейтенанту надоело притворяться рядовым, а кроме того, они впервые за весь день остались вдвоем. Вдвоем, но не одни, потому что неподалеку находилось еще с десяток солдат из батальона Гудена, включая коренастого сержанта Ротье, присматривавшего за новичками с соседнего кавальера. Все они несли сейчас караульную службу на одном из участков Южной Стены. «Ей-богу, Шарп, тебе это так не сойдет! Нас послали сюда, чтобы спасти Макандлеса, а не убивать его! Ты что, рехнулся?» Шарп молча смотрел перед собой. Справа от него, между зелеными берегами, лениво катилась река. Мелководная, в сухой сезон, с приходом Муссона она набухала, разливалась и затапливала торчащие тут и там камни. Шарп чувствовал себя намного лучше. Мазь доктора Венкатеша, если не сняла совсем, то, по крайней мере, значительно уменьшила боль в спине. Индиец наложил свежую повязку, предупредив, что смачивать ее не нужно, а нужно менять каждый день до тех пор, пока раны не затянутся. Ранее днем полковник Гуден отвел англичан в армейские бараки в юго-западной части города. Квартировали в них только европейцы, по большей части французы, но встречались и швейцарцы, и немцы, и даже британцы. Все носили синюю форму французской пехоты, но так как свободных мундиров не нашлось, сержант Ротье выдал новобранцам полосатые туники наподобие тех, что носили солдаты типу. Туники отличались от европейских мундиров тем, что надевать их приходилось через голову. — Откуда вы, парни? — спросил кто-то на английском. — Из 33-го, — ответил Шарп. Хаверкикс. — А я думал, они стоят в Калькутте. Перевели в Мадрас в прошлом году. Шарп осторожно опустился на индийскую койку, представлявшую собой натянутые на простой деревянной раме веревки. Удивительно, но койка была удобная. — А ты? — Королевская артиллерия, приятель, чтоб ей. — Мы оба оттуда, — ответил один из двух состоявших в батальоне англичан. — Сбежали три месяца назад. Я Джонни Блейк, а это Генри Хиксон. «Меня зовут Дик Шарп, а он Билл Лоуфорд». Шарп кивнул в сторону лейтенанта, чувствовавшего себя на редкость неловко в длинной до колен тунике. Поверх нее он надел перевязь и обычный пояс, на котором висели штыки и патронная сумка. Новичкам уже выдали тяжелые французские мушкеты, предупредив, что им придется нести караульную службу вместе с остальными солдатами маленького батальона. «Раньше нас было больше», — сказал Блейк. «Но люди здесь мрут, как мухи». — В основном от лихорадки. «Ну, — Но вообще здесь не так уж и плохо, — вставил Генри Хиксон. Кормежка хорошая, Биби хватает, а Гуден — неплохой офицер, лучше тех, что у нас были. — Наши были настоящие скоты, — согласился Блейк. — Разве бывают другие? — спросил Шарп. — И деньги хорошие, когда получаешь. Сейчас просрочка пять месяцев, но мы надеемся, что по долгам рассчитаются, как только выдавим чертовых британцев. — Рассмеялся Блейк. Блейк и Хиксон в карауле не стояли, потому что обслуживали огромное, притаившееся за амбразурой орудие с украшенным изображением тигра стволом. Шарпа и Лоуфорда назначили на отдельный пост, что и позволило лейтенанту обрушиться на рядового с жаркими и, как ему представлялось, обоснованными упреками. — Что молчишь? Нечего сказать в свое оправдание! — продолжал допытываться Лоуфорд, раздраженный невозмутимостью Шарпа, равнодушно взирающего на раскинувшийся под ними зеленый ландшафт, по которому река огибала остров с юга. — Так что? — Шарп наконец соизволил взглянуть на него. «Ты ведь заряжал мушкет, а, Бил? «Конечно!» «А ты обратил внимание, какой нам дали порох?» «Какой он был чистый и мелкий?» «Это могла быть пороховая пыль!» Сердито ответил Лоуфорд. «Пороховая пыль такой чистой не бывает», — возразил Шарп. «В пороховой пыли всегда полно крысиного помета и опилок». «А ты подумал, Бил? Тем же саркастическим тоном продолжил он. Почему типу вообще дал заряженное оружие тем, кого еще и не проверил как следует? А ведь он стоял рядом, не более чем в шести футах от нас. А ты удосужился попробовать порох на вкус, нет? А вот я лизнул. И порох-то был совсем не соленый. И я так тебе скажу, лейтенант, никакой это был не порох, а чернильный порошок или черный пигмент. Поэтому он и не вспыхнул. Лоуфорд ошеломленно уставился на солдата. «Так ты знал, что ружье не выстрелит?» «Конечно, знал! А ты что думал? Иначе б я и не стрелял!» «Так ты, выходит, ничего не понял?» Не зная, что сказать, лейтенант отвернулся. Краска стыда расползлась по щекам. Его снова выставили полным глупцом. «Извини». Смущенно пробормотал он, чувствуя себя неопытным юнцом по сравнению с этим солдатом, в очередной раз доказавшим свое превосходство. Между тем внимание Шарпа привлек возвращающийся в город конный патруль. Трое уланов были, по всей видимости, ранены и держались в седлах только благодаря помощи товарищей. Это означало, что британцы уже недалеко. Мне жаль, сэр. — тихо произнес он, намеренно обращаясь к Лоуфорду, подчеркнуто уважительно. — Не хотел вас обидеть. Но я пытаюсь сделать так, чтобы мы с вами выбрались отсюда живыми. Знаю, мне тоже жаль. Это я виноват. Должен был догадаться, что нам дали не порох. — Растеряться было нетрудно, — заметил Шарп, стараясь успокоить своего напарника. — Этот типу как с неба свалился, жирный ублюдок. — Вывели себя как надо. С чувством заговорил он, понимая, что лейтенант нуждается в добром слове. Из фартук ловко придумали. Надо было плеснуть чернил на форму. Я и не подумал, а вот вы сообразили, как выкрутиться. Вспомнил рядового Брукфилда, не без гордости ответил Лоуфорд, будто заново переживая славные миг озарения. Ты знаешь Брукфилда? Не писар ли вроде мистера Стэнбриджа? Парень в очках, да? Тот, что носит передник. «Зато форма у него всегда чистая». как баба!» — презрительно усмехнулся Шарп и тут же поспешно добавил. и «Ну, ловко придумали. И вот что я еще скажу, сэр. Нам надо поскорее отсюда убраться, потому что теперь я знаю то, зачем мы пришли. Не стоит искать вашего приятеля-торговца, а надо просто уматывать из города. Если только вы не собираетесь спасать своего дядю». «Ты знаешь...» Смысл его слов дошел до Лоуфорда с небольшим опозданием. — Да, сэр, знаю. Полковник сам мне сказал, пока мы с ним разыгрывали сцену там, во дворе. — Надо предупредить генерала Харриса, чтобы не совался в город с запада. Больше ничего, только это, сэр. Переварив сообщение Шарпа, Лоуфорд скользнул взглядом по западным укреплениям города, но не увидел ничего такого, что выглядело бы странным или подозрительным. — Перестань называть меня сэром сказал он. «Ты уверен, что правильно его понял?» Полковник повторил дважды. «Не атаковать Запада!» — вот его слова. Предупредил, что опасность поджидает на Западе. Донесшийся с соседнего кавальера крик заставил их оглянуться. Сержант Рутье указывал на юг, призывая новичков смотреть туда, куда им и положено, а не таращиться в другую сторону. Шарп послушно повернулся на юг, хотя смотреть там было не на что, кроме разве что женщин, возвращающихся от реки с корзинами на голове, до головы худого мальчугана, пасущего с десяток тощих овец. «И так», — размышлял Шарп, — «теперь его первейший долг убраться из города и вернуться в полк». «Да только вот как это сделать?» «Предположим, он мог бы спрыгнуть со стены. Предположим, он даже остался бы жив после такого прыжка». «И что?» Попал бы в ров. А за рвом есть еще бруствер. А за бруствером расположен военный лагерь, прикрывающий южную и восточную стены. Даже если он каким-то чудом не сломает шею или ногу после прыжка со стены и ускользнет от сотен набросившихся на него солдат, еще придется пересечь реку под градом летящих в догонку пуль. А если и здесь ему улыбнется удача, то на другом берегу беглеца уже будут поджидать кавалеристы типу. Ситуация выглядела настолько безнадежной, что Шарп улыбнулся. — Одному богу известно, как мы отсюда выскользнем. — Может быть, ночью? — предложил за неимением лучшего Лоуфорд. — Сомневаюсь, что нас допустят к ночной смене, — покачал головой Шарп и почему-то вспомнил о Мэри. — Как оставить ее в городе? — Так что будем делать? — спросил Лоуфорд. — То же, что и всегда делают в армии, — стоически ответил Шарп. Пошевеливаться до да дурака валять, ждать удобного случая. Рано или поздно он придет. А пока, может быть, стоит попытаться выяснить, что за опасность поджидает у западной стены. Что-то ведь эти черти там делают. Лейтенант вздохнул. — Я рад, что взял тебя с собой. — Рад, — усмехнулся Шарп. — А я скажу тебе, когда я буду рад. Когда мы вернемся домой, в полк. И сказав это, Шарп, голова которого несколько недель была занята мыслями о побеге, вдруг понял, что так оно и есть. Он действительно хотел вернуться в армию, в свой полк, и осознание этого немало его удивило. Сначала армия ему осточертела, потом попыталась сломать его дух и даже угостила двумя сотнями плетей, Но теперь, стоя рядом с лейтенантом на крепостной стене Потама, Ричард Шарп поймал себя на том, что скучает по армии. Потому что, как это выяснилось лишь сейчас, в душе Ричард Шарп был солдатом.